Орсон Скотт Карт Обычная женщина Ачью жила в Великой Империи Чинь. Стране холмов и равнин, стране пышного богатства и вопиющей бедности. Ачью была самой обыкновенной женщиной. Ни бедной, ни богатой, ни старой, ни молодой. Половина земель ее мужа лежала на равнине, а вторая половина — на склоне холма. У Ачью было две сестры. Старшая и младшая. Первая жила в тридцати лигах к северу, вторая в тридцати лигах к югу. А я средняя, как-то рассказала о себе очью, считая это большим достоинством. Услышав эти слова, свекровь разразилась упреками. Зло всегда собирается в середине, оттесняя добро к краю. Каждый год очью взваливала на спину мешок и отправлялась навестить либо старшую, либо младшую сестру. Шла она не спеша, и на дорогу у нее уходило три дня. И вот однажды на пути повстречался дракон. Дракон был громадным и страшным, и Ачью рухнула на колени, склонила голову до земли и взмолилась. О, великий дракон, пощади меня! Дракон лишь гулко рассмеялся и спросил, Женщина, как тебя зовут? Не желая называть дракону свое настоящее имя, Ачю сказала. Меня зовут Средняя. Что ж, средняя, у тебя есть выбор. Я могу немедленно съесть тебя или исполнить три твоих желания. Что ты выбираешь? Удивленная чью подняла голову. Разумеется, исполнение трех желаний. Зачем ты спрашиваешь? Думаю, каждый человек на моем месте выбрал бы то же самое. Зачем спрашиваю? Мне забавно видеть, как люди делают столь губительный для них выбор вместо того, чтобы быстро и без хлопот покончить счеты с жизнью. Но как исполнение трех желаний может меня погубить? Назови свое первое желание, тогда увидишь. Ачу долго думала, но вскоре со стыдом поняла, что все ее желания продиктованы алчностью. Тогда она решила пожелать лишь одно — то, что было ей нужнее всего. «Я хочу, чтобы моя семья никогда не голодала». «Это исполнится!» — пообещал дракон и исчез. Не прошло и минуты, как он появился снова, улыбаясь и облизывая губы. «Я исполнил то, что ты попросила!» — сказал дракон. «Я съел всю твою семью, и теперь твои родные никогда больше не будут голодать!» А чью горько заплакала, проклиная свою глупость, ибо теперь ясно поняла, что задумал дракон. «Любое желание, даже самое невинное, будет оборачиваться против нее!» «Проси обо всем, что пожелаешь, но добра от этого не жди!» «Большие мудрецы!» Не чита тебе пытались и так и эдак сформулировать свои желания, но я всегда находил в их просьбах слабое место ночью уже знал о чем попросить я желаю чтобы все стало в точности таким, каким было за минуту до того как я вышла из дома дракон изумленно посмотрел на нее и это все и больше тебе ничего не надо ничего ответил Ачью. «А теперь исполни моё желание». Всё вокруг задрожало, и Ачью очутилась в родном доме. На спине её был мешок с гостинцами, и она уже собиралась проститься с домашними и двинуться в путь. Но вместо этого Ачью бросила мешок на пол. «Я передумала», — объявила она. «Никуда я не пойду». Все домочадцы очень этому изумились. Муж читал её «Заветренный и переменчивый нрав», Свекровь принялась бронить за то, что она забыла сестринский долг. Дети надули губы, потому что мать всегда приносила им какие-нибудь подарки от теток. Однако Ачью была непреклонна. Она не хотела испытывать судьбу. Постепенно родные Ачью успокоились, а сама она втайне радовалась, поскольку у нее осталось еще одно неиспользованное желание. Теперь, если нагрянет беда, она сумеет спасти себя и свою семью. Однажды случился пожар, и хижина загорелась. Все успели выбежать из горящего дома, кроме младшего сына Ачью, который в страхе забился в самый дальний угол. Понимая, что еще немного ее малыш сгорит заживо, Ачью уже хотела произнести желание, но призадумалась. «Зачем понапрасну тратить желание? А руки у меня на что?» — подумала она. Пригнувшись, Она прорвалась в горящую дымную хижину, ощупь нашла обезумевшего от страха ребенка и выбежала с ним наружу. Огонь сильно опалил ее волосы, но Ачью не печалилась об этом. Главное, она спасла сына и сохранила желание. Следующий год был неурожайным, начался голод. По всему государству Чинь люди голодали. И Ачью, видя, как слабеют от голода ее родные, хотела было произнести желание — но опять призадумалась. «Зачем тратить желание? Ноги-то у меня на что?» — решила она. Взяв корзину, Ачью отправилась по холмам и набрала листьев из съедобных кореньев. Ими она кормила семью до тех пор, пока однажды в селении не появились солдаты императорской армии и не привезли мешки с рисом. Ачю радовалась. Она не только спасла своих домашних, но и сохранила желание. Прошло еще некоторое время и протекавшая поблизости река разлилась настолько, что смыла почти все дома в деревне. Ачью забралась с маленьким внуком на крышу, и, видя, как вода подмывает стены хижины, чуть было не попросила у дракона лодку, чтобы уплыть подальше отсюда. «Но зачем тратить желание? Голова-то у меня на что?» — сказала себе Ачью. Сняв с крыши несколько досок, она разорвала свои юбки и связала доски этими лоскутами, соорудив нечто вроде плота. Потом Ачью посадила ребенка на плот, сама ухватилась за доски и поплыла. Так они плыли, пока не достигли суши. Когда сын Очу увидел, что его мать и его маленький сын целые невредимы, он заплакал от радости и сказал: « Матушка, чью, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь любил свою мать так как я тебя люблю. Ачью улыбнулась. Она спасла не только внука, но и свое желание. Прошли годы. Ачью жила в доме старшего сына. И вот однажды она слегла и больше не вставала. Ачью слабела, худела и понимала, что умирает. Женщины, дети и старики селения пришли воздать ей последние почести. «Никогда еще на свете не было более счастливой и удачливой женщины, чем Ачью», — говорили они. «Мы не знаем никого добрее, щедрее и праведней этой женщины». Ачью было приятно слушать эти слова. Смерти она не боялась и ни о чем не жалела. Она и в самом деле счастливо прожила жизнь. В последнюю ночь перед кончиной она одна лежала в темноте, Как вдруг кто-то позвал ее. Средняя! Постой, не умирай! Ачью открыла глаза и увидела дракона. Что тебе нужно, дракон? Спросила она. Я настолько высохла, что едва ли гожусь тебе в пищу. Средняя! Ты так и не использовала свое третье желание. Оно мне не понадобилось. «О, жестокая женщина! За что ты решила мне отомстить? Ведь я не причинил тебе зла. Почему же ты так поступаешь со мной?» «А что плохого я тебе сделала?» — удивилась Ачью. «Мне ничего от тебя не надо». «Если ты умрешь, не использовав третьего желания, тогда я тоже умру!» — вскричал дракон. «Быть может, тебе вовсе меня не жаль, но драконы обычно бессмертны. Представляешь, сколько веков жизни я потеряю из-за тебя!» «Бедный дракон», — сказала Ачью. «Но чего же мне пожелать?» Бессмертия, подсказал дракон. «Я тебя не обманываю. Ты будешь жить вечно». «Я не хочу жить вечно» ответила очу соседи станут мне завидовать. — Тогда пожелай, чтобы твоя семья стала сказочно богатой. Но у них и так есть все, что нужно. — Произнеси хоть какое-нибудь желание! — взмолился дракон. — Любое желание, иначе я умру! Ачью улыбнулась, протянула свою высохшую руку, Погладила когтистую лапу дракона и сказала, «Хорошо, дракон, вот мое желание. Я желаю, чтобы всю свою оставшуюся жизнь ты был счастлив и приносил счастье всем, с кем сведет тебя судьба». Дракон удивленно посмотрел на очью, облегченно вздохнул, улыбнулся и заплакал от радости. Он долго благодарил среднюю и, наконец, весело напевая, покинул ее жилище. Чуть позже Ачью тоже покинула этот дом. Ну, куда тише, чем дракон. Она знала, что уже никогда не вернется сюда. Но на душе ее было радостно и легко. Орсон Скотт Карт «Обычная женщина» – рассказ читал Олег Булдаков.